Глава 43. Оставшаяся часть побега из захваченной террористами школы прошла без сучка и задоринки. За две минуты, пробравшись сквозь весь подвал, мы с Ринко покинули здание через старую, заваленную всяким хламом дверь, и оказались на воздухе. Но еще не на свободе. Неприметный выход находился прямо под окнами школы, и стоило хоть немного отойти от них, как мы попались бы на глаза боевикам, которые могли наблюдать за двором. «Что дальше?» — шепотом спросил я свою телохранительницу. «Бегом до забора!» — ответила она. «Ты издеваешься? Удивлению моему не было предела. Они же нас заметят и начнут стрелять!» «Очень быстро побежали!» — хихикнула лиса и, больше не тратя время на споры, сорвалась с места стрелой. Проклятие! Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Наверное, до конца своих дней я буду помнить эту сумасшедшую пробежку, когда пот, больше от страха, чем от усталости, заливает глаза, дыхание постоянно сбивается, а спиной ты буквально чувствуешь, как в тебя целятся люди в черных масках. И вот-вот откроют стрельбу. На самом деле я была уверена, что палить они не начнут, задыхаясь, сообщила Ринко, когда мы домчались до забора и преодолели его одним прыжком. Даже если бы и заметили побег, почему же? Почувствовав себя в относительной безопасности, я разом растерял все силы, которые держали меня в горизонтальной поверхности и за стеной сразу же грохнулся на землю. «А ты по сторонам посмотри!» Перевернувшись с живота на спину, а потом сев, я последовал ее совету. Микророщица на границе пустыря, десяток гаражей жителей соседних домов, сами многоэтажки в отдалении. Все выглядит так мирно, словно вы в паре сотен метров отсюда «Свихнувшиеся поляки не захватили для каких-то своих целей всю школу». «Что я должен увидеть?» — уточнил Улисы. «Кого?» — та наставительно вздернула палец. «Кого увидеть, Ром-Рома?» Похоже, вместе со свободой к Кицуна вернулась и ее обычная легкомысленность. В школе она действовала как спецназовец на задании, серьезная и смертельная. Вспомнить хотя бы, как она убила того поляка, что отправился за нами в подвал. «Кого, Рин-Рин?» – начал было я, но тут же сам все понял. Вокруг не было ни души. Характерно для спального района и примерно 9 часов утра. Работающие взрослые и школьники уже разбрелись по тем местам, где проведут большую часть дня а те, кому этого делать не нужно, еще не выходили на улицу. Картина, которую я наблюдал, была скорее нормальной, если бы не одно «но». Так не должны выглядеть окрестности школы, которую захватили террористы. Где полицейское ограждение, мигалки, готовящиеся к штурму спецназ и маячащие вдалеке зеваки? Никто не знает, что произошло нападение? «Удачное время, сволочи, выбрали», — подтвердила мое предположение спутница. «И поэтому я решила, что палить через окна, когда все их могут услышать, террористы не станут». «Ты психованная!» «Только тут до меня дошло, какой шаткой конструкции из домыслов и предположений телохранительница доверила нашей жизни». «Ну, у нас же все получилось!» Изобразила она на лице милую невинность. Стоило рискнуть. Может быть, когда-нибудь, через несколько дней, месяцев или лет, я признаю ее правоту. Скажу себе, что бежать к забору в любом случае было лучшей идеей, чем торчать под стенами школы и ждать непонятно чего. Но не сегодня. Не сейчас, когда мое тело буквально сотрясалось от адреналинового отката. «Ладно, хорош валяться!» — свернула оборотень наш импровизированный привал. «Нужно срочно добыть телефон и позвонить кому следует». Через три минуты мы уже стояли у магазина в одном из многоквартирников, окружающих школу, и звонили в тайную канцелярию. Еще через две встречали машину группы быстрого реагирования, которая примчалась прямо к подъезду. А через 10 школа уже была оцеплена со всех сторон, а нас под свое крыло забрал лично Барух Моисеевич. Операции по освобождению заложников он не командовал. Этим вообще занимался какой-то особый отдел полиции. Но прибыл на место, чтобы доставить переговорщиков от контрразведки и увести нас отсюда. Оказалось, что группа наружного наблюдения, которая была ко мне приставлена, Ничего странного не замечала. Спокойно довела нас до школы и продолжила ждать, когда мы из нее выйдем. И ждали до тех пор, пока мы с Ринко, будто за нами гнались все демоны ада, не промчались через школьный двор. О чем сразу же доложили командованию, а оно еще до нашего звонка отправило отряд спецназа. «Похоже, ночью в школу проникли». Повторяя мои выводы, сетовал особист, пока знакомый мне по одной легкой поездке водитель вел машину к управлению тайной канцелярии. Но почему они до сих пор не вышли на связь? Не объявили никаких требований? И как во имя всех праведных в столицу проникла целая боевая группа сынов свободы? Похоже, гнать надо таких старых меринов, как и я, со службы». Мне, кстати, тоже был интересен ответ на этот вопрос. Не прямо, сильно-сильно. В конце концов, я не разбирался во всех мероприятиях, которые проводили силовики, чтобы такого избежать. Но любопытно было, да. Но Леви тему развивать не стал. Вместо этого отвлекся на связь с переговорщиком, которого оставил у школы. «Новости!» Лаконично произнес он в телефонную трубку. Выслушал ответ и шепотом выругался. ⁇ Что? ⁇ в один голос с рынка вопросили мы. Барух Моисеевич повернулся к нам с таким видом, словно уже успел забыть, что мы тоже находимся в машине. Но ответил не нам, а своему собеседнику. ⁇ Отправь мне! ⁇ После этого прервал звонок, на который сразу же пришло сообщение. Опять-таки, не сговариваясь, мы нависли над его креслом, глядя на то, как он нажимает на присланную ему ссылку и открывает и видео. Камера показывала спортзал нашей школы. Конечно, мы его узнали не по какому-то уникальному дизайну, а по толпе школьников и боевиков в кадре. В данный момент последние выстраивали пленников в одну колонну. Потом в центре этой композиции Появился террорист без маски и заговорил. «Правда, очень тихо, я ни слова не расслышал». «Можно погромче сделать», — ничуть не смущаясь попросила подруга. Леви снова бросил на нас странный взгляд в полоборота, но громкость на телефоне увеличил. «Стали последние капли!» — донеслись до нас уже отчетливые слова боевика и мы решили показать вам, как это выглядит с нашей стороны. Повернувшись к своим подчиненным, он махнул рукой и скомандовал. «Начинайте!» Честно говоря, в тот момент я подумал, что он отдал приказ убивать заложников. Был уверен в этом практически. Но чего еще ждать от человека, который с оружием в руках захватил в плен сотню, если не больше детей? Но камера сменила фокус и показала не жестокую расправу, а переносной алтарь, купель и священника в полном облачении, Тоже, что характерно без маски, причем католического, а не православного, насколько я в этом понимал. К нему как раз подвели первого школьника, восьмиклассника, судя по возрасту. Двое вооруженных мужчин в масках заставили его встать на колени, Священник трижды брызнул водой на волосы пацану и что-то быстро произнес на польском, после чего начертал ему на лбу невидимый крест. «Он его окрестил!» — выдохнула Ринко. «Я понял, но...» «Тихо!» — прикрикнул на нас контрразведчик. «Не мешайте!» Камера тем временем снова сменила ракурс, показывая командира боевиков. «Вот так это выглядит!» – с нажимом произнес он, глядя в объектив. «Только что отец Ежи крестил этого ребенка в католической традиции – православного мальчика. И сегодня он крестит всех этих детей, делая их католиками. Как вы, узурпаторы, вводите в польских школах уроки православия. Вот что вы делаете! Пожните же то, что посеяли!» Дальше телефон показывал только процедуру крещения, но ее мы смотреть не стали. Леви погасил экран и затеяливо выругался на незнакомом мне языке, вероятно, на идише. «Это что за перформанс?» — воскликнула Ринко. «Зачем для этого захватывать заложников?» «Я только плечами пожал, мне бы кто объяснил» устроить налет на школу, полить из автоматов над головами и в результате записать видео с тем, как католический священник перекрещивает детей. Да это ведь все равно, насколько я знаю, каноны здешней религии не имеют никакой силы. «Это не захват заложников», — хмыкнул с переднего сиденья контрразведчик. «А именно перформанс». Уверен, что и оружие у них не настоящее, а холощённое. Но рисковать мы не будем. Дадим им закончить, и тогда предложим сдаться. Да они и сами выйдут, как закончат. Уверены? Мне почему-то так не казалось. Боевики не производили впечатления артистов, и один из них меня пинал совсем непритворно. Правда, я до этого его друга убил. Но потом я вспомнил, как один из лже стрелял поверх голов в замкнутом помещении. Так мог поступить лишь тот, кто не имел опыта обращения с огнестрелом, либо тот, кто знал, что никаких рикошетов не случится. Вполне. Барух Моисеевич даже повеселел как-то. Не прямо улыбаться начал, но задышал свободнее. Будто тяжелая плита над его головой... Вдруг оказалось лишь тенью грозового облака. «Отец Ежи этот — известный персонаж. Только он не из «Сынов свободы», а из «Польской инициативы». И главное их тоже оттуда, я его узнал». Мы с Ринко переглянулись. Телохранительница дернула плечом, мол, «Я сама не очень хорошо понимаю». Контрразведчик пояснил, что есть в Польше такая общественно-политическая партия, вполне легальная, которая ставит себе целью законное изменение статуса провинции через всякие референдумы, акции и голосования. Порой члены этой партии прибегают и к провокационным действиям. По мере того, как он говорил, до «Да меня вдруг дошло, что мы с лесой убили не трех террористов, а ряженых о чем даже рассказали контрразведчику. Сразу, как он за нами приехал. Получается, мы невиновных? Последнее слово я договаривать не стал. Наш собеседник и так его прекрасно понял. С чего это они вдруг невиновные? Искренне удивился Леви. Ворвались в школу с автоматами, запугали детей, многие из которых одаренные. Чего ждали? Цветов и оваций? в другой раз, может, задумаются, идиоты. Им еще повезло, что никто из детей не получил никакого ущерба, кроме морального. Да вы о себе-то не беспокойтесь, дело даже до обвинения не дойдет. И личные дела ваши портить никто не станет». Дальше Барух Моисеевич рассказал, в чем вообще был сэр Бор. Оказывается, в недрах Министерства образования империи Пару лет назад родилась инициатива, в этом учебном году, ставшая законом. Чиновники посчитали, что придумали, как быстрее интегрировать всегда и всем недовольную Польшу в большую семью народов. Действовать нужно через детей, решили они. И протолкнули законопроект, согласно которому этой осенью в польских школах начали проводить уроки православия. Не знаю, на что рассчитывали эти умники. Видимо, посчитали, что детвора проникнется рассказами батюшек, а не своих родителей и ксензов, и станет меньше обзывать русских узурпаторами и захватчиками. Я только головой помотал. Идиотизм какой-то, действительно. Что с одной стороны, от наших грамотеев из Минобра, что с другой, активистов польской инициативы. Решили привлечь, мать их, внимание к проблеме. Они же теперь сядут все, а трое вообще погибли. Но тут тоже оказалось не все так просто. То есть, сесть-то захватчики сядут, тут без вариантов. Но с учетом большого резонанса, общественной значимости, неоднозначности законопроекта и того факта, что никто из детей не пострадал, судить их будут не по всей строгости. А ведь еще пресловутое международное сообщество поднимет страшный вой на весь мир на тему русской тирании, попрания свободы вероисповедания и тому подобных вещей. «Наш государь – большой либерал», неодобрительно проворчал под конец рассказа господин Леви, чем очень напомнил мне деда. «Попросит суд быть гуманнее к оступившимся глупцам» и отправит их лет на 10 на каторгу. А там еще и по амнистии выпустит, года через три. А клоуны на то и рассчитывали. Моя бы воля, я даже за игрушечную попытку захвата заложников давал бы пожизненное, а лучше сразу смертную казнь, чтобы другим неповадно было. Прибыв в управу, Барух Моисеевич сдал нас на попечение одного из своих подчиненных, и умчался по делам. Как он выразился, «разгребать эти конюшни». Речь шла не только о том, чтобы освободить заложников, но и сделать так, чтобы их залитое на множество видеохостингов заявление не получило большого распространения. Насколько я понимаю, киберотдел ТК прямо сейчас приступил к удалению материала из всех мест, докуда мог дотянуться. Нас же повели в служебную столовую. поручение Порученец дедового друга посчитал, что дети, испытавшие стресс, прежде всего захотят его заесть. И ведь не ошибся. Я лично на еду набросился, будто меня пару дней не кормили, да и лиса не отставала. А все потому, что ряжены были террористы или нет, а сражались мы с ними по-настоящему и потратили много энергии. Уже через час история в школе подошла к закономерному финалу. Барух Моисеевич оказался прав. Проведя крещение, горе-террористы сами освободили детей и вышли из школы с поднятыми руками и без оружия. Никто из заложников, что школьников, что учителей, не пострадал. Автоматы оказались охолощенным реквизитом, который украли этой же ночью, со склада военно-патриотического клуба где проводили начальную военную подготовку для неодаренных. Другими словами, все закончилось хорошо. Ну, если не брать в расчет трех погибших ряженых. Уж они-то точно и перед судом не предстанут, и амнистию через три года не получат. Идиоты, конечно, сами виноваты. Вот эта мысль почему-то и не давала мне покоя. Жертв могло быть гораздо больше. Ладно, оружие охолощенное, но ведь и среди школьников, и среди преподавателей, и даже среди боевиков было множество одаренных. Взять того же аэрокинетика, которого я прикончил довольно странным образом. Что, если бы дети оказали сопротивление, а террористы ответили магией? Можно лишь предположить, сколько бы тогда погибло людей, что сразу бы поставило большой и жирный крест на замыслах организаторов этой акции. Неужели они не понимали, что любой конфликт мог привести к смертям, и тогда бы уже не было бы никакого гуманного суда, лояльного приговора. И международному сообществу оставалось лишь стыдливо молчать. Не стало бы оно оправдывать тех, кто стал причиной гибели школьников. Короче говоря, все это было как-то странно. Слишком легкомысленно и непродумано даже для перформанса. Будто акцию готовили в попыхах, не особо заботясь о последствиях. «Мне кажется, ты надумываешь», — отмахнулась Ринко, когда мы уже были дома. «Множишь сущности». «Польские активисты — идиоты, помешанные на своей независимости, и за нее способные пойти на любую глупость. Им даже плевать, что большую часть поляков вполне устраивает жизнь в составе империи». «Может, конечно, и так», — буркнул я, не до конца принимая ее доводы. «В конце концов, она тут местная и живет дольше, чем я» значит, и разбирается в таких делах получше гостей из другого мира. Наверное, со временем я бы окончательно с ней согласился. Но тем же вечером произошло еще одно событие. На улице уже стемнело, когда в дверь моего дома постучали. Лиса тоже, как выяснилось, не до конца отошедшая от сегодняшнего, сразу же превратилась обратно в спецназовца. Приказала мне отойти от дверей подальше, а сама пошла встречать поздних гостей. «Слишком поздно для светского визита!» Услышал я ее сварливый голосок из прихожей. «Будьте добры зайти завтра, уважаемый. Граф Брюс уже отдыхает». «Уверен, господин граф меня с удовольствием примет». Мужской голос я слышал хуже. Незваный гость все же стоял на улице, в то время как телохранительница в доме. Но все же слова ее собеседника разбирал. «Продолжайте пребывать в этой уверенности!» Уже не притворяясь любезной, сказала лиса. «Просто передайте ему одно слово, юная госпожа. Вы убедитесь, что я был прав. Это слово «кочевник». Я подожду за дверью».